Глава 41. Саша. Ну что, Катюня? Я скрещиваю руки на груди и поднимаю бровь. Рассказывай, как докатилась до жизни такой. Катя бледнеет, даже несмотря на щедрый слой румян. Глаза начинают метаться по столу как маятник. Этот лайфхак я подглядела на рабочей планёрке у деда Игоря. Стоит ему задать этот вопрос грозным тоном, как сотрудники наперебой начинают друг друга сдавать и признаваться в собственных недочетах. «Сань, Серов мне угрожал под суд отдать за клевету, если я не скажу, где ты». Губы неумолимо раздвигает счастливая улыбка, а в животе снова становится щекотно. «Угрожал, чтобы меня разыскать». М, м м властный зверюга!» «И ты, конечно, моментально меня сдала», — произношу я возмущенным тоном. «Могла бы и СМС черкануть. Дескать, хавайся, Саня, Люцифер идет по твою душу. У меня, может, лучшее свидание в жизни было, а он его испортил». Катя выглядит так, словно пукнула на свидании с Чарли Ханамом. Щеки пунцовые, глаз не поднимает». «Сань, я растерялась просто. Он как рявкнул. Быстро говори, где и с кем Александра. Так я обо всем на свете забыла. А потом мне стало стыдно. Прости, а?» Тут мне становится Катю жалко. Она в последнее время со всех сторон нагребает, поэтому я подталкиваю к ней меню и перехожу на миролюбивый тон. «Ладно, прощаю». «Заказывай, что хочешь», — Макс угощает. Катя робко придвигает к себе меню и начинает листать, а я прошу официанта принести американо. Сама я сегодня на редкость не голодна, мы с Кириллом на двоих полтазика дедовских пирожков съели, а когда он похвалил мои неожиданные кулинарные навыки, я с дуру ляпнула, что завтра еще напеку. «И что, Серов?» «Испортил тебе свидание?» — спрашивает Катя, когда официант ставит перед ней тарелку с том ямом. Берет ложку, проглатывает слюну, но начинать есть не решается, пока я не отвечу. Если я немного потяну время, уверена, что увижу, как слюна потечет. «Ну, скажем, мне пришлось уйти», — уклончиво отвечаю я, — не желая вдаваться в подробности того как из неуязвимой женщины кошки я превратилась в пирожковую сабмиссив. ты ешь давай вижу снова голодная катя получив разрешение жадно окунает ложку в суп а я машинально разблокирую телефон чтобы посмотреть не прислал ли кирилл мне сообщение что нибудь миленькое и незначительное например Только отъехал от твоего дома, а уже соскучился. Я еще никому ничего подобного не испытывал. Ты богиня секса и красоты. Я не могу работать, потому что все мысли заняты тобой. Хрен. Ничего подобного. На экране меня ждет лишь рассылка от Цума о том, что у них новое поступление обуви. Как издеваются». Может быть, самой что-нибудь ему написать. Типа «когда ехал» или «хорошего рабочего дня». «Ой, откуда во мне эти тряпичные замашки?» «Я же Жданова Леджер». «Я вроде работу нашла», — подает голос Катя. «Интернет-газета — честный голос Москвы. Кажется, приличная контора и зарплата хорошая». ты бы с правдой завязывала, Кать, тебе с ней не очень-то везет. Отвечаю машинально, пока мозг начинает лихорадочно генерировать причины, по которым Кирилл мне до сих пор не написал. Три часа прошло с тех пор, как он от меня уехал. Немного, конечно, но я-то ведь уже задумалась о том, чтобы ему написать. К тому же прошлый опыт отношений мне подсказывает, что когда мужчина интересуется женщиной, то он становится очень прилипчивым. Собственно, это и было причиной окончания всех моих предыдущих отношений. Спустя несколько месяцев парни меня доставали своим вниманием, и я делала от них свои красивые, стройные ноги. «Да нет, я про главного редактора читала. Про него много хорошего пишут». Катя продолжает говорить, но ее слова доносятся до меня так, словно мои уши плотно забиты ватой. Нет, правда. Почему Кирилл мне не пишет и не звонит? Кирилл. И снова ты и твоя кислая рожа в зале. Усмехается Марат, глядя, как я перелезаю через канаты. Кислая рожа, потому что не дают. Не дают — потому что кислая рожа. Замкнутый круг. «Просто нахрен заткнись!» «Давай, Кирюш!» — ухмыляется он, натягивая перчатки. «Поделись с папочкой, что случилось!» «Что мне сказать? Что я все утро пытаюсь дозвониться до Александры, а она снова не берет трубку?» что эта упрямая коза мешает рабочему процессу, потому что я не могу перестать думать о том, что опять сделал не так и где, блядь, носит ее задницу. Знал же, что с ней будет непросто. Но чтобы настолько. Не девчонка, а хамелеон с перманентным ПМС. В одну минуту сидит у меня на коленях и кормит пирожками, а в другую методично трахает мне мозги. Короче... «У тебя с девушкой проблемы?» Продолжает Марат довольно скались «В принципе, ожидаемо. Выносить тебя могу только я». Я к подобным выпадам с его стороны привык, но именно сейчас эти слова настолько бесят, что я готов повалить его на маты и отмудохать, не надевая перчаток. Семейный психолог, блядь. Он даже понятия не имеет, что Александра из меня веревки вьет. Важную сделку из-за нее просрал. Встречу с налоговой похерил, чтобы ее со свидания с тем щеглом вытащить. Сейчас вот, вместо того, чтобы проводить совещание, притащился в зал спустить пар. И это меня она должна выносить? Мой тебе совет. Своди ее куда-нибудь. Знаешь, бро, есть такая штука — кинотеатр. Там, на большом экране в темноте фильмы показывают. Марат прерывается, потому что в этот момент мой кулак грозится снести ему челюсть. И останавливаться я не планирую. «Серьезно, друг?» Говорит он уже в раздевалке, пока я стягиваю с себя промокшую футболку. Ключица трещит. Он пару раз неплохо меня приложил. «Тебе уже двадцать восемь. В этом возрасте многие мальчики заводят себе девочек. В этом нет ничего постыдного. Нужен совет, малыш, обращайся. «Нахрен, иди!» — ворчу я, перекидывая через плечо полотенце После спарринга гнев немного меня отпустил. Сейчас в душ и на работу. Душ я принимаю, но по дороге в офис неожиданно для себя прошу Вадима развернуться и катить на предчистинку. Блядь, ретривер здесь не Лена, а я. Александра открывает дверь с третьего звонка. На лице такое выражение, словно с порога на нее кашлянул Том Хэнкс, чего мне моментально хочется содрать с нее эти полосатые шаровары и настучать по заднице. — Для чего ты приехал? И тон такой, словно я пытаюсь впарить ей китайский утюг. Ты снова не берешь трубку. У тебя, наконец, появилось время со мной пообщаться? Вчера его не было. Блядь. Вчера я был очень занят на работе. Вышел в половине 11 и поехал спать. Александра поджимает губы, демонстрируя презрительное «ну-ну», пока я постигаю новый уровень управления гневом. Чем она меня так держит, а? Красивая, но красивых девок я видел много. Сексуальная. Но это ведь не самое главное. Почему вместо того, чтобы прижать ее задранный нос дверью и уехать, я стою и оправдываюсь? Я оттесняю ее в сторону и под возмущенное верещание прохожу в квартиру. «Одевайся давай, поедем куда-нибудь». Александра обхватывает себя руками и недоверчиво морщит нос. «Куда?» «Куда ты хочешь? Кино? Ресторан? Уток на патриарших покормить? Туфли новые выбрать?» С каждой произнесенной фразой ее губы раздвигаются, как у чеширского кота, хотя она, похоже, этого даже не замечает. «Может быть, в этом дело?» В ее улыбке и кошачьих глазах. таких я не видел ни у кого. Проходит секунда, две, три. «Сейчас соберусь», — радостно пищит Александра и, волоча ногу, быстро ковыляет в сторону спальни. Пока она начинает грохотать шкафами, я достаю из кармана телефон и быстро набираю секретарше. «Лена, отмени совещание. У тебя со связью, что ли, проблемы? А для чего ты переспрашиваешь?» «Да, отмени снова».